Глава 59. Несколько дней мы провалялись бок о бок на больничной койке, смотрели кино. Рано часто засыпала, а проснувшись, просила меня пересказать, что она пропустила. Это стало нашей дежурной шуткой. Что случилось? Что случилось? спрашивала она, а я отвечал только для того, чтобы вся сцена повторилась несколькими минутами позже. Порой я приглушал звук и прислушивался к ее глубокому дыханию. Она постепенно слабела. Мы были одни и далеко, как будто прятались в больнице в чужой стране, где никого не знали и едва владели языком. — Вот как это выглядит, — сказала она доктору в тот вечер, — дожидаться дня дуэли. — Но, мадам, — возразил он, — Мы не будем драться. Вы, доктор, не будете. И вот день настал. Рано, не давая никаких инструкций насчет того, что сказать, вручила мне номер телефона Хайдера. Потом доктор отвел меня в сторонку и предупредил, что операция продлится несколько часов. Как минимум пять. Голос его звучал одновременно встревоженно, и предвкушающий нетерпеливо. Я хотел было уйти, но не смог. Собственно, я почти не вставал с кресла в пустой комнате ожидания. Воспоминания о моих собственных днях в больнице вернулись ко мне. Особенно одна деталь. Я ведь почти забыл о ней. Про сон, который мне снился сразу после операции. Как будто я собираюсь перейти через дорогу, и едва не попадаю под машину. Я мгновенно просыпаюсь и говорю себе, что в следующий раз нужно посмотреть в обе стороны, но всякий раз повторяется одно и то же. Это было настолько мучительно, что я почти не мог спать. Я рассказал сестре Клемент, что у меня навязчивый кошмар. — Как будто вы переходите через дорогу, — уточнила она. — Ступаете на мостовую. «И едва уворачиваетесь от машины, верно?» «Точно», — удивился я. «Откуда вы знаете?» Ее позабавило мое изумление. «Это болеутоляющий, дорогой мой. Типичное побочное действие. Мы подберем другое лекарство, и вы будете в полном порядке». Доктор Раны появился семь часов спустя. Операция прошла очень хорошо как мы и надеялись. Теперь начинается критический период. Несколько дней она проведет в палате интенсивной терапии. Вам нельзя будет с ней видеться, но не беспокойтесь. Я доволен тем, как все прошло. Я поблагодарил и, не удержавшись, обнял доктора.